ШОКИРУЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ Когда Эсмин наконец поцеловала Ама на ночь и прокралась в спальню Джо, он сидел в постели. «Поговори со мной», — сказал он. «Что происходит?» «Ничего не происходит. Надеюсь, ты не меня дожидался?» «Мне не спалось». «Что случилось?» Она скользнула под одеяло, и он обнял ее за плечи. «Ничего особенного». Просто кажется, что вот-вот настанет конец света. 2016 год, когда все пошло настолько кувырком, что мир никогда не оправится. Брексит — тот, кого нельзя называть. Несколько десятилетий назад на мероприятии по сбору средств, устраивавшемся организацией «Демократы за рубежом», Гарритт познакомилась с Хиллари Клинтон. Когда та проиграла мужчине, который отвратительно обращался с женщинами, был объявлен период траура. Гарет поклялась никогда не произносить имя человека, которого годом позже привели к присяге в качестве главного идиота свободного мира. Он вишенка на торте. Брексит, 60 миллионов беженцев, экологическая катастрофа. приглашение, напечатанное отвратным шрифтом. Я думал, тебя вырвет, когда ты их увидела. А, да, точно. Она неловко рассмеялась. «Прости, это все, Ма, со своими никахами и стихарами. Никаких нервов не хватает. Что с ней не так? Как она стала такой бесстыжей? Только что она обвиняла Джо перед Ма, а следующую минуту уже обвиняет Ма перед Джо. Значит, мы все-таки их разошлем? Ты меня не разлюбила?» Она взглянула в его милое мальчишеское лицо. Ямочка на подбородке. «Конечно, нет. Конечно, не разошлём или не говори глупостей. Но нужно подождать до конца Рождества. Письма теряются на почте, остаются незамеченными. Слишком много конвертов. Но заключать никак мы не будем ни за что. А твоя мама не обидится? Нет, я с ней поговорила. Кроме того, его предложила твоя мама. Извини. Вечером мне показалось, что она тебя бесит. Правда? Ты был с ней довольно груб. Ты со своей матерью тоже? «Знаю. Я извинилась. Слушай, Джо, мне надо тебе кое-что сказать». Так не может продолжаться недосказанность, отсрочки, полуправда и вранье. «Я... я...» Элисмин не удавалось произнести больше ни слова. Изо рта вырывалось только странное протяжное бурчание. Таких звуков она вдоволь наслушалась в отделении для больных деменцией. «Ты поперхнулась? Все в порядке? Хочешь воды?» «Нет, я в норме. Мне нужно облегчить душу. Хочу, чтобы ты знал». «Ты кого-то убила?» — улыбнулся Джо. Она покачала головой. «Слушай», — сказал он. «Что бы там ни было, я уверен, что как только ты об этом расскажешь, тебе станет легче». «Нет, я сделала кое-что плохое. Кое-что ужасное». «Ладно, выкладывай», — весело сказал он. «Что ты сомневаешь, что все настолько ужасно?» ты не способна на плохие поступки. Ты самый разумный, добрый и хороший человек, которого я знаю. Я не готовилась к экзамену. Отец страшно рассердится. Как это не готовилась? Ты же столько ночей допоздна сидела за учебниками. Тебе не о чем волноваться. Готов поспорить, ты сдашь на отлично. Все, что я делала, это лежала на том бархатном диване в библиотеке твоей мамы и читала романы. Я только притворялась, что занимаюсь. Я врала. Себе, ему, себе самой. Я вообще не собираюсь идти на экзамен. есмин разрыдалась от бессилия. «Самый добрый человек, которого он знает. Разве можно ему признаться?» есмин Он прижал ее к себе и поцеловал в макушку. «Ты же в курсе какая-то потрясающая. Плевать на экзамен. Подумаешь, сдашь в следующем году. Какая разница?» Она позволила себя успокоить и вытерла глаза. «Я даже не уверена, что еще хочу быть врачом. И что вообще когда-то хотела. Это отец хотел, чтобы я занялась медициной. Ну так брось ее и займись чем-то другим. А чем? Чем еще я могу заняться? Чем хочешь? Я буду поддерживать себя, пока ты переучиваешься. Ты правда думаешь, что у меня получится? Конечно, что угодно. Спасибо. Ясмин приподнялась в кровати, чтобы взглянуть ему в глаза. Глаза, которые смотрят ей прямо в душу, видят то, чего никто другой не замечает. Разве не это имеют в виду, когда говорят, что встретили вторую половинку? Я тоже хочу кое о чем с тобой поговорить. Он улыбнулся, но его лицо снова помрачнело. Слушай, наверное, сейчас не лучшее время, но подходящего момента не существует. Подходящий момент никогда не наступит, так что почему бы не покончить с этим сейчас? Он стал массировать виски. Голова болит? Да, то есть нет. «По-моему, ты заболеваешь. Дай я пощупать твои лимфоузлы». «Я хочу, чтобы мы всегда были честны друг с другом», — сказал он хрипло. «И мне кажется, мой психотерапевт говорит...» «Что говорит твой психотерапевт?» «Забудь про психотерапевта. Он говорит, что мне нужно отложить этот разговор, но мне необходимо поговорить с тобой сейчас». «Ладно», — сказала она, — «давай». Но он молча закрыл глаза. в тусклом свете ночника его голый торс на фоне белых подушек казался золотым есмин села по турецки на одеяле лицом к нему джуша шевелил ртом и сглатывал словно сдерживая тошноту прости сказал он и открыл глаза я не был с тобой полностью откровенен о своей личной жизни до нашего знакомства но мне важно чтобы до свадьбы ты узнал обо мне всё. я спал со многими женщинами о боже прекрати Это я уже знаю. Ясмин не желала ничего слышать. Ни сейчас, ни потом. Ты мне... Ты знаешь не всё, но про мою сексуальную историю. Я не горжусь ей и кое о чём тебе не рассказывал. Когда я говорил, что я... Пожалуйста. Она закрыла ему рот ладонью. Избавь меня от шокирующих подробностей. Когда она убрала руку, он сказал. Я хочу начать с чистого листа, потому что... Она снова зажала ему рот. «Не хочу ничего знать. Ясно?» «Этот психотерапевт — идиот. С чего бы ей захотелось узнать больше того, что Джо уже рассказал? Может, этого терапевта заводят интимные подробности? Может, он какой-то извращенец?» Джо кивнул. «Не рассказывай мне. Обещаешь?» Он снова кивнул. «Я неважно себя чувствую», — сказал он, когда она убрала руку от его рта. «Бедненький. Дай потрогать». Ясмин потрогал его лоб. господи джо у тебя жар ты весь горишь